Это ложь, черт побери, рявкнул Линден. Да как вы смеете? мэйли вынул из кармана и разложил на колени припасенный лоскут. А что вы на это скажете? А что я должен сказать? Я отрезал это от балахона, который был на вас вчера, в тот момент, когда вы проходили мимо меня. Осмотрите его, вы сразу найдете это место. Отпираться бессмысленно, Линден, игра проиграна, и вы не можете этого отрицать. На какое-то мгновение Линден потерял дар речи, потом разразился потоками грязной брани. «Куда вы клоните?» — свирепо озираясь вокруг Оролон. «И за кого меня принимаете? Думаете, можно как угодно мною вертеть? Что это за спектакль вы устроили? Не на того напали?» «Не стоит волноваться, Линден», — спокойно сказал Мейли. «Я завтра же могу предать вас в руки правосудия, и вас будут судить». Но ради вашего брата я желал бы избежать публичной огласки. Однако вам не выйти отсюда до тех пор, пока вы не подпишете бумагу, лежащую у меня на столе. Да что вы говорите? И кто же мне сможет помешать? Мы, Мы. с этими словами трое мужчин преградили ему путь. Вы? Что ж, попробуйте. Целла сдвинулся на них, яростно сверкая глазами и сжимая кулаки. «Не угодно ли вам посторониться?» Вместо ответа троица издала воинственный клич, пожалуй, первый звук, освоенный древним человеком. В следующее мгновение Линден набросился на них и принялся с неимоверной силой молотить кулаками направо и налево. Мейли, занимавшемуся в молодости боксом, удалось парировать один удар, но уже следующий сбил его с ног, и он с грохотом отлетел к двери. Лорд Рокстон отлетел в другую сторону, и только Мэлоун со своей реакцией заядлого футболиста ловко увернулся и схватил чемпиона за колени. Если вам трудно одолеть противника, когда он стоит на ногах, повалите его на спину, и тогда он вряд ли окажет вам серьезное сопротивление. Линден полетел вверх тормашками, успев при падении задеть кресло, которое тут же рассыпалось в щепки. Пошатываясь, он приподнялся на одно колено и попытался нанести Мэлоуну удар в челюсть но тот снова его повалил, а жилистая кисть Рокстона сжала ему горло. По натуре Сайлас был трусом и тут же сдался. «Отпусти... отпустите!» – прохрипел он. «Довольно!» Он лежал распростертый на спине, над ним склонились Мэлоун и Рокстон, в это время пришел в себя Мэйли от удара лишившийся чувств. «Со мной все в порядке!» – окликнулся он на женский голос, позвавший за двери. «Подожди, дорогая, еще рано заходить, но скоро мы все уладим». «Что касается вас, Линден, то вам нет никакой необходимости вставать, ибо разговаривать вы можете и так, но прежде чем уйти отсюда, вы подпишите бумагу». Как, как, «Какую еще бумагу?» – прохрипел Линден, когда Рокстон ослабил захват. «Сейчас вам прочту». Мелли взял с брюк листок и зачитал вслух. «Я Сайлес Линден. Сим подтверждаю, что, притворившись духом, поступил как мошенник и негодяй, и клянусь, что никогда впредь не присягну на роль медиума. Если же я нарушу данную мною клятву, то настоящее обязательство может быть использовано против меня в суде». «Вы готовы подписать этот документ?» «Да никогда, черт меня подери!» «Что, если его еще немного прижать?» – спросил лорд Рокстон. «Может, тогда у него в башке просветлеет?» «Не стоит», — ответил Мэйли. «Думаю, это дело хорошо прозвучит в суде, поскольку покажет всем, что мы твердо намерены бороться за чистоту наших рядов. Даю вам, Линден, минуту на размышления, а затем звоню в полицию». Но наш самозванец принял решение быстро. «Ладно», — с мрачным видом пробурчал он. «Я подпишу». Ему разрешили подняться, но предупредили, что если он пытается их надуть, ему не удастся так легко отделаться во второй раз. У Линдена уже не было сил сопротивляться, и он, ни слова не говоря, размашисто коряво нацарапал внизу. Сайлас Линден. Трое мужчин подписались как свидетели. «А теперь убирайтесь вон», — резко сказал Мэйли. Советую вам в дальнейшем зарабатывать на жизнь честным трудом и не пытаться спекулировать на том, что свято для других. Оставьте ваши лицемерные проповеди при себе, – прошипел Линден и вышел. Не успел он удалиться, как в комнату ворвалась миссис Мэйли, желая воочию убедиться, что ее драгоценный супруг не пострадал. Успокоившись на сей счет, она стала причитать над сломанным креслом, поскольку, как всякая хорошая хозяйка, дорожила каждой мелочью в своем доме. «Не расстраивайся, дорогая. Это не самая большая плата за то, чтобы очистить наши ряды от такого негодяя, как он. Не уходите, господа, нам еще надо кое о чем поговорить. И кроме того, сейчас подадут чай. Пожалуй, нам лучше выпить чего-нибудь покрепче», — заметил Мэйли, — И был, безусловно, прав, ибо все трое в результате жестокой схватки порядком выбились из сил. Рокстон, правда, был в восторге от случившегося и находился в приподнятом настроении. Но Мэллоун явно устал, да и Мэйли еще не вполне оправился от полученного удара. «Я слышал», — начал Мэйли, когда они вновь устроились у огня, «что этот мерзавец на протяжении многих лет тянул деньги с несчастного Тома. Это был настоящий шантаж» поскольку Сайлос любую минуту мог донести на него. «Бог мой!» Вдруг скричал он, потрясенный пришедшей ему в голову мыслью. «Так вот почему полиция выбрала именно его. А я все удивлялся, разве мало в Лондоне других медиумов? Теперь-то я понимаю, ведь Том как раз говорил мне, что этот тип хотел научиться его искусству, но Том отказался ему помогать». «А как он мог помочь? Разве этому можно научиться?» спросил Малоун. Мэйли задумался. «Пожалуй, мог», — сказал он наконец. «Но все же в роли лжемедиума Сайлас Линден менее опасен, чем в роли медиума настоящего». «Я не вполне улавливаю вашу мысль». «Способности медиума в человеке можно развить», — объяснила миссис Мэйли. «Можно даже сказать, что они заразительны». «Это сродни тому...» что в раннем христианстве называлось наложением рук, добавил Мейли. Таким образом передавалась чудотворная сила. В наши дни этот способ безвозвратно утерян, но если кто-то из присутствующих на спиритическом сеансе страстно жаждет такую силу обрести, она может снизойти на него, особенно если он присутствует при работе настоящего медиума. Но что означают ваши слова, будто такие способности опаснее шарлатанства? Дело в том, что они могут быть использованы во зло, уверяю вас, Мэллоун. Все эти разговоры о черной магии и злых силах – не пустые слова. Такие вещи существуют, и их основной источник – это медиумы злодеи. В спиритизме можно добраться до таких областей, которые заставляют вспоминать о распространенной в народе идее колдовства, и было бы глупо это отрицать. «Подобное привлекает подобное», — пояснила миссис Мейли, которая разбиралась в этих делах не хуже, чем муж. «И каждый получает свое. Если во время сеанса вы находитесь в обществе дурных людей, то неудивительно, если вызванные вами духи окажутся недобрыми». «Так в спиритизме есть и опасные стороны», — Любое дело может обернуться своей противоположностью, будучи извращено и использовано дурными людьми. Конечно, к ортодоксальному спиритизму это не имеет ни малейшего отношения, но мы должны отдавать себе отчет в том, что подобная опасность существует. Иначе не удастся противостоять ей во всеоружии. Я ни капельки не сомневаюсь, что средневековое колдовство – это не сказки, это вполне реальная вещь. И лучший способ защиты от такого рода деятельности развитие лучших душевных качеств человеке. Не обращать на это внимания означало бы открыть силам зла путь мир. Но тут самым неожиданным образом в разговор вмешался лорд Рокстон. Вот-вот, в прошлом году в Париже, как раз когда я там был, гремело имя некого Лапе, который увлекался черной магией, даже организовал несколько кружков, «Я хочу сказать, в этом не было особого вреда, хотя не думаю, что вы назвали бы его деятельность высокодуховной. Как раз об этой стороне проблемы я хотел бы поподробнее узнать, чтобы отразить все как можно объективнее в своих статьях», — сказал Мэллоун. «Справедливое желание», — сказал Мэлли, — «и совпадает с нашим. Мы хотим, чтобы в этом деле не было неясностей». «Ну что ж, молодой человек, если у вас найдется неделька времени на поездку в Париж, я представлю вас этому лапе», — предложил Рокстон. «Поразительное совпадение. Но я тоже собирался съездить в Париж», — сказал Мелли. «Мой коллега, доктор Мапьюи из Института метапсихоза, пригласил меня понаблюдать за серией экспериментов, которые он проводит над медиумом Галицийцем. Меня, конечно, больше всего интересует религиозная сторона, но ей-то как раз чаще всего пренебрегают эти ученые-мужи из континента. Что же касается тщательного и думчивого исследования психических факторов, то в этом плане они явно впереди, если не считать изысканий бедняги Кроуфорда из Белфаста, который вообще стоял в науке особняком. Я обещал Мопьюи заглянуть в его лабораторию. По-моему, он добился поразительных, я бы даже сказал, ошеломляющих в некотором отношении результатов. В каком смысле ошеломляющих? В последнее время духи материализовались у него не в человеческом облике. Это подтверждается фотографиями. Больше я вам ничего не скажу. Коль уж мы вместе туда поедем, будет лучше, если вы отнесетесь ко всему непредвзято. «Я обязательно поеду», — воскликнул Малоун. Думаю, мой патрон не станет возражать. Принесли чай, весьма не кстати прервав разговор. Так наши физические потребности грубо вторгаются в сферу высших духовных устремлений. Но Мэллоуна не так-то легко было сбить с мысли. Вот вы говорите о злых силах. А доводилось ли вам вступать с ними в контакт? Мэлли взглянул на жену и улыбнулся. Мы сталкиваемся с ними постоянно, сказал он. Это неотъемлемая часть нашей деятельности. Можно даже сказать, мы уделяем ей особое внимание. Следует ли понимать вас в том смысле, что вы препятствуете появлению во время сеансов подобных сил? Не обязательно. Если есть надежда хоть чем-то помочь заблудшей душе из низших сфер, мы стараемся сделать это. Необходимо вызвать ее на разговор, заставить поведать нам о своих горестях и печалях. У большинства из них нет злых намерений. Это просто несчастные, невежественные, чахлые существа, страдающие из-за тех примитивных или ложных представлений, которые сложились у них на земле. Мы пытаемся им помочь, и подчас нам это удается. А как вы об этом узнаете? потом они являются к нам и рассказывают, чего им удалось достичь. Это довольно распространенная практика, которая получила у нас название «Кружков спасения». «Я слышал о них. Хотелось бы посетить собрание одного из таких кружков. Ваши слова меня здорово заинтересовали. Спиритизм так многогранен, что я был бы крайне признателен, если бы вы помогли мне открыть для себя и эту его сторону». Мэйли задумался. «Мы предпочитаем лишний раз не выволакивать этих несчастных существ на свет Божий, а с другой стороны, хотя в полной мере вас нельзя причислить к спиритам, вы тем не менее показали, что относитесь к данному предмету с достаточным пониманием и сочувствием». С этими словами он взглянул на жену, которая улыбнулась и благосклонно кивнула. «Ну, вот вы получили разрешение». Могу вам сообщить, что мы сами руководим небольшим кружком спасений. И как раз сегодня, ровно в 5 часов, состоится один из еженедельных сеансов. Наш медиум, мистер Тербейн. Обычно мы не приглашаем никого, кроме священника Чарльза мейсона Но если вы хотите приобщиться к нашей деятельности, будем рады вашему присутствию. Тербейн скоро придет. Он служит носильщиком на вокзале поэтому не может свободно распоряжаться своим временем. Да-да, медиумическая сила способна неожиданным образом обнаруживаться в самых скромных представителях рода людского. Но так уж от века заведено. Пророками древности чаще всего становились рыбаки, плотники, шатерники или погонщики верблюдов. Да и в наши дни наивысшим медиумическим даром в Англии Наделены шахтеры, ремесленники, носильщики, матрос баржи, топоденщица. История повторяется, и жалкий судейский, приговоривший Тома Линдена воплощение Феликса, устроившего судилище апостолу Павлу, все возвращается на круги своя.